Берлин, Германия, 1940-41 годы. Нацистыи главыри не случайно назначили именно Гесса начальником лагеря уничтожения в Освенциме. Это чудовищной человеческой бойни. Они знали, что на Гесса можно положиться. Его послужной список в системе концлагерей тянулся с самого прихода Гитлера к власти. До назначения начальником лагеря в Освенциме Он был заместителем начальника лагеря в Заксенхаузене. Это был человек аккуратный до педантичности, и он выполнял приказы, не задавая никаких вопросов. Кроме того, он был на редкость работоспособен. В районе Освенцева была расчищена территория в 20 тысяч акров и окружена забором. Все крестьянские хозяйства были разрушены, а крестьяне высланы. Лучшие инженеры, учёные и строители, транспортники, и отборные штурмовые отряды приступили к осуществлению грандиозного проекта. Газовая камера было решено построить в посёлке Беркенау, расположенном в двух милях от главного лагеря. Беркенау находился на отшибе и имел свои собственные подъездные пути. От того на него и пал выбор, что туда было удобнее всего подавать железнодорожные составы со всех концов из западной, восточной и южной Европы. Небольшой городок Освенцим ничем особенным не отличался. Он был расположен на окраине силезского угольного бассейна и вечно утопал в грязи, приступив к созданию системы концентрационных лагерей, немцам пришлось сначала преодолеть возражения из своей собственной среды. Немецкий вермахт нуждался во всех железнодорожных путях и вагонах, которые только были в наличии, чтобы успешно вести войну на восточном фронте использование дефицитнейшего подвижного состава для перевозки евреев они считали не лепостью, блядь, нють не в восторге от него. Однако нацистские главы твёрдо стояли на том, что окончательное решение еврейского вопроса столь же важно, как успешное ведение войны. Вопрос был поставлен перед самим Гитлером, который принял сторону СС, СД Гестапо и прочих нацистских элементов, несмотря на возражения Верховного командования немецкой армией. Штаб начальника Освенцимского лагеря Гэс поехал в Треблинку, чтобы познакомиться с методами уничтожения. Он пришёл к выводу, что полковник СС Вирт всего лишь неопытный любитель. В Треблинке пользовались окисью углерода, весьма малым эффективным средством. Механизмы той дела выходили из строя и расходовалось ценное горючее. Кроме того, у Вирта не было системы. К обману он почти не прибегал, отчего дело часто доходило до беспорядков среди евреев. Наконец, что это за лагерь, где за один прием можно уничтожить не больше трехсот человек. Когда газовые камеры в Биркенау были введены в эксплуатацию, Гесс провел серию широких опытов над первыми гостями. Он и его ученые пришли к заключению, что циклон B, газ, содержащий цианиды, является наиболее подходящим. Он заказал огромное количество этого газа у гамбургской фирмы ИИС, международная компания по производству инсектицидов. Газовые камеры в Беркинау имели по проекту пропускную способность в 3000 человек за один раз. При хорошей погоде и при максимальном использовании мощностей можно было уничтожить до 10 тысяч человек в день. Поезд, который вёз до Воландоу, состоял теперь из 50 вагонов. Он остановился на станции Гжанов, последней станции перед Освенцом. Каждый пятый пассажир поезда умер в пути. Сотни других до того примёрзли к стенам вагонов, что не могли сдвинуться с места ни от одра в клочья, ни от одра в клочья. Многие женщины выбросили своих детей из вагонов, умоляя крестьянок, глядевших на поезда, забрать их с собой. Трупы выгрузили из вагонов и забросили в шесть новых вагонов специально для этой цели, прицепленных к хвосте. Дов, хоть и полуживой, был все же в сознании и начеку. Он знал, что его ждет, и он знал также, что, как никогда раньше, ему понадобится теперь вся его находчивость. Поезд опять тронулся, до Освенцима оставался час езды. Освенцим, 1941-1942 годы. Гэс непрерывно совершенствовал процесс уничтожения в Беркинау. Сначала он разработал систему обмана, благодаря которой жертвы должны были сохранять спокойствие до самого конца. Вокруг зданий, в которых размещались газовые камеры, были посажены деревья, разбиты газоны и цветники. Всюду были прибиты таблички, на которых было на разных языках написано Санчасть. Главное очко втирательство состояло в том, что жертвам внушали, что они должны пройти медосмотр, баню и дезинсекцию, а там им выдадут новую одежду и отправят в рабочий лагерь в самом Освенциме или в окрестностях. Вокруг газовых камер были оборудованы чистенькие раздевалки с пронумерованными вешалками для одежды. Каждому велили запомнить свой номер. Затем их стригли наголо и велили снять очки, прежде чем зайти в душевую. Каждому давали нумерованный кусочек мыла, затем их вводили по три тысячи человек за один раз вдоль длинных коридоров. Справа и слева были десятки огромных дверей. Когда эти двери открывались, можно было видеть огромные душевые. Большинство жертв были до того подавлены, что они ничего не подозревали и спокойно входили в душевые. Только немногие рассматривали свой кусочек мыла. Я обнаруживали, что это был всего лишь камушек. Ещё меньше замечали, что душевые головки на потолке липа и что на полу нет стока. Бывало в последнюю минуту возникала паника, но немцы были на чеку. Кнутами и дубинками они заталкивали строптивых в душевые. Затем стальные двери завинчивались на болтах. В каждую душевую вводили один или два бедоны циклона Б, и минут через 10-15 всё было кончено. Затем приходили особые бригады. Это были такие же заключённые, их задачей было разгрузить газовые камеры и перевести трупы к печам. Перед загрузкой в печь с трупов снимали кольца, вырывали коронки. Всё это отправлялось на переплавку, затем в Берлин. Если попадался череп особо красивой формы, СС-овцы частенько брали его себе в качестве пресс-папье. На семейные фотокарточки или письма, которые находились в карманах жертв, не обращали внимания. СС были гораздо больше заинтересованы в том, чтобы прощупать прокладку, подкладку. Там частенько были спрятаны драгоценности. Случалось, что в одежде находили ребёнка, нарочно оставленного там матерью. Его немедленно отправляли в очередной душ. Гесс хорошо относился к своим подчинённым. Им крепко доставалось, когда в Беркинау пребывал большой эшелон Гесс выдавал им дополнительные пайки и шнапс, его система работала безотказно и ничего на него не действовало. Он даже тогда остался равнодушным, когда Эйхман отгрузил в его адрес четверть миллиона венгерских евреев, не предупредив заблаговременно. Гесс нажимал на своих ученых, требуя от них повышения производительности и снижения себестоимости. Его проектировщики разработали чертежи для ряда нововведений. Одним из таких нововведений был передвижной пол камеры, который можно было перемещать гидравлическим путем, как лифт под самые печи. Другие проекты предусматривали увеличение производительности камер в Беркинау до 40 тысяч убийств в день. Самым узким местом в Беркинау была обработка трупов. Сначала их вывозили прямо из камер в поле, бросали в рвы и забрасывали известь. Вонь, однако, была невыносима. Эксперты заставили враски особые бригады выкопать все эти трупы, сжечь их, а затем измельчить кости в порошок. Но и сожжение на открытом воздухе ужасно воняло, и тогда были построены специальные печи. Поезд, который вёз до Валандова, проехал с Венцом и остановился на станции Беркенау.